Глава 15. Марина. Я влетела в нашу комнату, стянула с себя мокрую толстовку и отбросила в сторону. Подруг в комнате не было. Соня, наверное, всё ещё в кафе, а Поля у лучшей подруги на пятом этаже. Сощурила глаза, пытаясь найти банные принадлежности и коря себя за то, что забыла забрать у физкультурника очки. Без них я могла видеть только предметы на расстоянии вытянутой руки. Всё, что дальше, только размытые пятна. Однажды я так летящий пакет приняла за крысу, а потом долго звала бабушкиного пса, который оказался урной, а сам же пёс всё это время сидел за моей спиной и, кажется, ржал. Трисясь, как осиновый лист, быстро собрала полотенце и тёплый халат, переобулась в тапки и бегом отправилась в душ. Включила воду по горячее и с удовольствием встала под тугие струи. Губы всё ещё тряслись, а челюсти отбивали задорную дробь. Коснулась губ кончиками пальцев, вспоминая физкультурника. Поцеловал. Он меня поцеловал. Хватило же наглости. По телу прошла холодная волна, а я тяжело вздохнула. Не пара я ему, как он не может понять, но мы слишком разные, примерно как его боксёрская груша и мой учебник. В нём просто играет спортивный интерес. Нет. Влюбляться мне сейчас категорически нельзя, тем более в него, потому что если я не получу стипендию или скачусь в учёбе, мама из меня всю душу вытрясет, а у бабушки снова начнёт скакать давление от появления в моём табеле четвёрки. Я должна сосредоточиться на этом, а не на Артуре. Нужно сделать так, чтобы он сам от меня отказался и больше не преследовал. Я понимала, что ещё немного, и я просто сломаюсь под его напором, а, а что потом? В тот момент я услышала, как кто-то вошёл в раздевалку. Два незнакомых голоса говорили довольно громко. Артик опять у комнаты этой зубрилы стоит, произнёс первый женский голос. А она ему верит? ехидно ответил ей другой. Дурочка. таких, как она, у него половина универа. Он вчера у Карины ночевал. Явно же не плюшки перекладывали. Я слышала, что они с Мартыновым поспорили, кто первый в постель свою затащит. Кажется, Багров лидирует. Зубрила на нём так и висла, я лично видела. Ну и дура, резюмировал второй голос. Ты почистила зубы? Да, пошли. Я вжалась в стену и боялась даже дышать. Зажмурилась, переваривая неожиданную информацию. Я не верила в спор между Багровым и Мартыновым просто потому, что спорить на Соню дураков нет, а Демид её друг, и я видела, как он заботился о Соне. Но я не хотела быть объектом слухов и насмешек, боялась привлекать к себе лишнее внимание, а тем более такое злое, завистливое, ядовитое Я не обладала характером Сони, который было море по колено. Наоборот, всегда мечтала стать невидимкой. И до того дня, когда я влетела в грудь физкультурника, у меня это неплохо получалось. Выключила воду, наптёрлась полотенцем, замоталась в халат и пошла в свою комнату. Голоса были правы. Багров подпирал стену возле моей комнаты, держа в руках банку с вареньем. Где мои очки? хмуро спросила я, подойдя вплотную. В кармане толстовки, тут же ответил он. Открывай дверь, я покажу. Не надо, уходи, потребовала я. Малинка, прекращай вот это, скривился он. Ну, виноват, знаю. Не вели казнить, вели помиловать. Я варенье принёс. И варенье забирай, разозлилась я. Багров, оставь меня в покое, пожалуйста. Ладно, завтра увидимся, буркнул он. Впихнул мне в руки банку с вареньем, ещё раз пристально посмотрел мне в лицо и быстро ушёл. Я заперлась в своей комнате, прислонилась к двери и постаралась дышать ровно. После диалога девиц в душе хотелось ещё раз помыться с антисептиком. Стало тошно и мерзко, а мой мозг никак не мог понять, зачем всё это. Надеется, что Багров достанется кому-то из них. Ха, да я бы сама его красной ленточкой перевязала и им подарила, пусть сам с ними под дождём целуется. Вздохнула Отлепилась от двери и подняла со стола всё ещё влажную толстовку Артура. Она пахла дождём и его гелем для душа, настолько сильно, что, казалось, вся комната пропахла им. Я скривилась, достала из большого переднего кармана свои очки, протёрла стёкла и отложила их в сторону. Забралась под одеяло и закрыла глаза. Мне нужно было сделать уроки, но сил не осталось. Глаза сами собою закрылись, и я уплыла в глубокий сон. Утром меня разбудила Соня. Подруга, давеча вечером, выиграла у боксёров в карты и решила проучить Луку, который, по словам опосяно, громко объявил, что сделает Софочку женщиной. После рассказа подруги я напряглась. Если Лука себе такое позволяет, то что мешает Багрову поступить так же и поспорить? Если не с Мартыновым, то с тем же Лукой. Может, девушки говорили правду, но ошиблись в именах, и вместо имени Демида должно было прозвучать имя Луки, тогда и про ночёвку Карины правда. Я не стала рассказывать подругам о поцелуе с Артом. Не посчитала это чем-то из ряда вон выходящим. помогла Соне совершить её месть и сделать женщину из луки. От души повеселилась, стараясь не обращать внимания на Багрова, который, конечно, не мог упустить возможности оккупировать нашу комнату. И я, по его взгляду, видела, что Артур хотел поговорить со мной наедине, но специально держалась поближе к Соне или к Полине. Арт поймал меня у двери нашей с подругами комнаты, осторожно подхватил за локоть, и увёл в сторону. Ты не заболела? серьёзно спросил он. Нет, отрезала я. Мне на занятия нужно, отпусти. А обед будет? Маленька, ты обещала, напомнил он. Втри в нашей кухне, не опаздывай, буркнула я, решив воспользоваться советом, апасяна.